Глава пятьдесят восьмая «Прости, дорогая!» Самый высокий из четырех мужчин, сидевших за угловым столиком в старомодном трактирчике, обратился к черноволосой официантке, проходившей мимо. «Да», — Молли повернулась лицом к ним, изо всех сил стараясь не показывать, как они ее утомили. Последние пятнадцать минут эта четверка непрестанно доставала ее. «Ты устала?» — спросил он. Остальные троица с готовностью захихикала. «Почему?» Слегка удивившись, спросила она. «Потому, малышка, что когда я делаю такое лицо, это значит, я хочу, чтобы ты присела!» Все разразились смехом. «Заказ готов!» — раздался голос из темной кухоньки. Молли подошла к стойке, чтобы взять заказ, чувствуя, как их взгляды буквально прожгли дыру в нижней части её бело-красного платья. Все столики в маленьком трактире были заняты. Большинство грязными, неряшливыми типами, которые, как и эта четверка в углу, думали, что каждая официантка в Южном Лос-Анджелесе только и мечтает оказаться с ними в постели. Ей не нравилась эта работа и те оскорбления, которые сопровождали ее, но выбора у нее не было. Она отчаянно нуждалась в деньгах. Она отнесла заказ мужчине средних лет, сидящему в одиночестве, но когда поставила тарелку на стол, он схватил ее за руку. Прошу прощения, мисс Сладкие штанишки но это не то, что я, мать вашу, заказывал». «Разве вы не заказывали двойной чизбургер и картошку фри?» «Да, но я особо сказал, чтобы не было этих грёбаных огурчиков. Я их терпеть не могу. Что это за дерьмо?» Он поднял булочку и показал на три длинных маринованных огурчика. «Мне очень жаль, сэр», — смущенно сказала она, беря тарелку. «Я скажу повару убрать их». «Нет, не забирайте их», — сказал он сквозь зубы. Я хочу, чтобы он приготовил мне все заново. Это блюдо уже никуда не годится. — Без проблем, сэр. Я немедленно принесу вам новое блюдо. — Глупая сука! — пробормотал он, когда она забрала тарелку. Возвращаясь на кухню, Молли заметила мужчину, смахивающего на мексиканца лет тридцати. Одетый в старую грязную и рваную одежду, он стоял у входных дверей. Поймав ее взгляд, когда она проходила мимо, мужчина спросил робким голосом. — Простите, мисс, ничего, если я зайду и немного поем. Какие-то деньги у меня есть. Он хлопнул по карману брюк, и она услышала звон монет. — Да, конечно. Она нахмурилась при этом странном вопросе. Повернувшись, осмотрела заполненный трактир. Только что освободился столик у дверей, где они стояли. — Почему бы вам не присесть здесь? Я принесу вам меню. Он застенчиво улыбнулся. — Большое спасибо, мисс. Вы очень любезны. «Я не задержусь надолго, я быстро поем». Молли улыбнулась в ответ, не понимая, за что он так благодарит ее. Она прошла на кухню и уже собралась объяснить Билли, толстому повару из Техаса, инцидент с огурчиками, когда услышала громкие крики из обеденного зала. «Кто, черт возьми, сказал тебе, что ты можешь тут сидеть?» Донна Хиггинс, хозяйка ресторана, стояла у столика при входе и орала на посетителя. «Прошу прощения», — смущенно сказал мексиканец. Официантка сказала, что все окей. «Какая официантка?» Он, не отвечая, уставился в пол. «Я не пробуду тут долго. Я быстро ем, обещаю». «Меня не колышет, как ты ешь, во всяком случае, в моем ресторане». «Я не прошу о милости, мисс. У меня есть деньги. Я могу заплатить за свою еду». «Конечно, у тебя есть деньги!» — выпалила в ответ Донна, отчаянно размахивая руками. «Ты, наверное, украл их». «Нет, я этого не делал». Я помог человеку вытащить его машину из канавы, и он был так любезен, что дал мне несколько долларов. Он показал горсть мелочи и долларовую купюру. — Я могу поесть снаружи или на заднем дворе, мисс. Я не против. Мне просто нужно что-то горячее. Может, яйца с беконом и стакан молока. Я несколько дней ничего не ел. — Так вот, сюда тебе приходить не стоило. Ручаюсь ты, долбанный нелегальный иммигрант. Что, не так? Человек напрягся. «Так я и думала. Уноси свою вонючую задницу из моего ресторана!» Показала она на дверь. «Прежде чем я позвала иммиграционную полицию!» Он печально вел взглядом обеденный зал. Все смотрели на него. Он, без слов, сунул свои скромные деньги обратно в карман брюк и вышел. «Эй!» Он услышал, как кто-то позвал его, когда он завернул за угол. «Эй, подожди!» Снова позвал его женский голос. Он остановился и посмотрел назад. Черноволосая официантка вышла из задней двери обеденного зала, неся с собой коричневый бумажный пакет. — Ты любишь пикули? — спросила Молли. Он нахмурился. — Понимаешь, пикули — маринованные овощи. Он кивнул. Да, они очень вкусные. — Вот. — протянула она ему бумажный пакет. — Тут двойной чизбургер с картошкой фри и бутылка молока, а в чизбургере пикули. Она улыбнулась. Глаза его преисполнились благодарности, прежде чем он полез в карман. «Нет, нет», — замотала она головой, — «вы не должны платить мне. Все в порядке». «Я не хочу милости, мисс. У меня есть деньги, чтобы заплатить за свою еду». «Я знаю, видела ваши деньги». Она снова добродушно улыбнулась. «Но это не благотворительность. В обеденный перерыв мне дают слишком много еды, а я на диете». Соврала она и снова сунула ему пакет. «Вот берите. Я не могу все это съесть» меня просто вырвет». Он помедлил мгновение, взял пакет и улыбнулся. «Большое спасибо. Вы очень добрый человек». Молли смотрела, как он уходит перед тем, как вернуться в обеденный зал. «Можешь искать себе другую работу, маленькая сучка», — сообщила ей Донна Хиггинс, как только она через заднюю дверь вернулась на кухню. «Что? Почему? Кто сказал тебе, что ты можешь уйти на перерыв, когда у меня тут полный зал?» Я отлучилась всего на три минуты. А мне плевать. Ты ушла на перерыв, когда не имела на это права, и еще украла еду. Официантка остолбенела. Я не крала никакой еды. Ах, не крала. А как насчет чизбургера с фри и бутылки молока, что ты вытащила из холодильника? Ее лицо напряглось. Я заплачу. Конечно, тебе придется заплатить, поэтому сегодня ты останешься без зарплаты. Что? Она почувствовала, что впадает в панику. «Прошу вас, миссис Хиггинс, мне очень жаль. Я не должна была брать еду, и я заплачу за нее. Если хотите, отработаю сверхурочно. Мне действительно нужны деньги на арендную плату». «Ох, бедняжка!» — Донна Хиггинс скорчила глупую физиономию. «Тебе стоило бы подумать об этом до того, как ты обокрала меня. Теперь забирай свое барахло и убирайся к черту из моего ресторана!» Он сидел за тем же столиком у окна маленького трактира вот уже больше восьми часов. Его глубоко посаженные глаза рассматривали лица каждого пассажира, садившегося или выходящего из автобуса, который останавливался как раз напротив входа в ресторанчик. Он еще раз заказал кофе и посмотрел на часы. Три минуты до прихода очередного автобуса как раз хватит времени, чтобы зайти в туалет. Он придерживался этого распорядка последние несколько дней. Приходил около полудня и покидал заведение к 11 часам, когда оно закрывалось, но пока ему не везло. Он плеснул в лицо холодной водой и указательным пальцем провел по уродливому шраму на лбу. «Теперь уж недолго», — прошептал он своему отражению в зеркале. Когда он покинул туалет, автобус только что отошел, как минимум на минуту раньше расписания. Он выругал себя и заторопился к переднему окну. Его взгляд лихорадочно рыскал по сторонам, но большинство пассажиров уже разошлись. Брюнетке в красно-белом наряде официантки пришлось бежать, но она успела к остановке, когда автобус уже собрался отъезжать. Заняв место у одного из передних окон, она закрыла лицо руками и стала думать, какое извинение сможет преподнести своему квартирному хозяину. Человек в трактире никогда не видел ее.